8. Их грузовик, надрывно ревя двигателем, несется по одной из центральных улиц города в сторону главной городской больницы. Три полицейские легковушки своим сиренам мчатся впереди, очищая дорогу для грузовика. Он устроился у заднего края кузова, возле хлопающего на ветру края брезента, покрывающего грузовик, защищающего солдата от солнца, но превратившего кузов в парилку. Застегнутая по уставу униформа пропитана потом и противно прилипает к обшивке грузовика. Сжимающий автомат влажная ладонь скользит по прикладу, а маска на лице спирает дыхание. Он держит лицо поближе к краю полотнища брезента, чтобы его разгоряченное лицо охлаждалось потоком свежего воздуха и наблюдает за городским пейзажем отмечая редких прохожих и полупустые улицы. Этот район ему хорошо знаком. Каждая улица, дом, скамейка или магазин. Он тут вырос. Красивый и ухоженный центр большого города. Лучшее место на свете. Ему странно видеть его опустевшим и безжизненным. До их восковой части доходили новости про ковид и всеобщий карантин – Но все же, впервые за долгое время выбравшись в город, он не ожидал такого. Еще говорили, что больницы трещат по швам от количества зараженных, что люди умирают, не дождавшись помощи, и что не хватает медикаментов. Слышал также про больницу, куда они направляются, что лечится там знаменитый космонавт, недавно вернувшийся с МКС. Он вроде серьезно заболел, то ли ковидом, то ли еще чем-то а теперь в коме. После нескольких месяцев изоляции в войсковой части он рад выбраться в город, тем более в гущу событий, о которых говорят в новостях. Происходящее кажется ему развлечением. К тому же ему не о ком переживать, в отличие от сослуживцев, которые места не находят от того, что они могут быть рядом с родственниками в тяжелое время. Его родители давно умерли, и семьи он пока не завел. Их около двадцати. Молодые ребята-контрактники, решившие после училища связать жизнь со спецназом. Хорошие парни. И это их первое боевое задание. Парни обрадовались, было возможности размять ноги, но, узнав, что их ставят на охрану карантина в больнице, приуныли. «Маска, мать твою!» ревет командир, заметивший, что один из ребят стянул с лица маску. Командир сидит в кабине возле водителя и изредка через окошко заглядывает в кузов, проверяя подопечных, показывая профиль холеного лица с жесткими, будто высеченными из камня чертами. «Слушаюсь», — покорно тянет провинившийся, натягивая маску на место. Тут грузовик сбрасывает скорость и сворачивает с дороги. Они прибыли. Вперед, бойцы! Периметр оцепить! Гражданских очистить!» «Ждать дальнейших указаний!» — вопит командир. Выпрыгнув из кузова, он оглядывает фасад клиники и пустеющую автомобильную парковку, ловя тревожные взгляды выходящих из больницы пациентов в больничных пижамах и медработников в белых халатах. На пути к главному входу ему встречается женщина в цветастом платке с маленькой девочкой, которая едва поспевает за матерью. Женщина бормочет что-то под нос и опасливо озирается по сторонам. На крыльце больницы он встречает журналистов. «Выключите камеру!» Командует он парню-оператору, который не спорит и снимает аппаратуру с плеча. Еще он замечает высокого худого мужика в больничной пижаме. Тот стоит в стороне, улыбается и курит, с прищуром оглядывая окружающих от чего ему тоже хочется закурить.